Глава 37. Рикс услышал отдалённый раскат грома, когда сидел в библиотеке, изучая призажжённых свечах один из первых обнаруженных им предметов. Маленькую заплесневелую книжечку в чёрном переплёте, полную математических формул, тусклых чернильных рисунков и нотных знаков. Математика в школе давалась Риксу легко, но эти формулы оказались для него слишком сложными. «Что-то, связанное с физикой», — решил он, заметив среди цифр и букв обозначение веса и скорости. «За каким дьяволом тут это?» — недоумевал Рикс. Но особенно загадочным было нотное письмо, чрезвычайно запутанное с десятками б е м о л е й и диезов. «Чье это сочинение? И как оно связано с математическими формулами?» Рикс перевернул несколько хрупких страничек и посмотрел на рисунки длинных шпилей с полумесяцами, окружностями и треугольниками у их основания. Он чувствовал, что знает их смысл. Символы были ему известны, но не удавалось их сопоставить. Тихий стук испугал Рикса. Он закрыл книгу, несколько секунд медлил, затем встал, подошел к двери и приоткрыл ее. За ней стоял Эдвин. Знакомые кепи, безукоризненно чистые, отутюженные куртка и брюки. «Так и знал, что найду вас здесь», — сказал он. Рикс открыл дверь шире, впуская Эдвина, и снова её закрыл. «Та «Да вот, читаю, как папа». «Спит». Миссис Рейнольдс приступила к своим обязанностям. Эдвин был бледным и изнурённым после того, как несколько часов провёл с Олином в тихой комнате. Кожа на лице, казалось, обтянула кости. От одежды исходил запах у о л е н а «Вы сегодня не завтракали», — сказал Эдвин. «Кэс беспокоится». Рикс взглянул на часы. «Уже почти 9 Со мной всё в порядке. Просто утром не хотелось есть». «Нужно поддерживать в себе силы». Эдвин посмотрел на чёрную книжку, которую держал Рикс. «Нашли что-нибудь интересное?» «Думаю, да. Взгляни-ка». Рикс подошёл к столу и раскрыл книжку на формулах. Как считаешь? Что бы это могло быть? Похоже на задачу по физике. По физике? Эдвин нахмурился. Вот уж не знаю. В школе я лучше всего успевал по английскому. Некоторое время он рассматривал символы, а потом покачал головой. Очень жаль, но я не могу сказать, что тут к чему. Рикс показал ноты и рисунки. Один рисунок напомнил Эдвину подкову, ну и только. Рикс закрыл книжку. «Тебе что-нибудь известно о новом проекте папы?» — спросил он. Кэт сказала, он называется «Маятник», но больше она ничего не знает. «Ваш отец никогда никого не посвящал в свои деловые планы. Я, конечно, видел, как приезжают и уезжают военные, но это меня не касается». «Ты когда-нибудь интересовался, что происходит в Эшер Армаментс?» «Да, и часто». Эдвин пересёк комнату и посмотрел на портрет х а т с о н а Эшера. «Мужественные черты лица», — сказал он с почтением. «Это был человек огромной воли и целеустремлённости. У вас его глаза, Рикс. По-моему, ты уклоняешься от моего вопроса». «Пожалуй. Я уклонялся от него все эти годы». В мягком золотистом свете фигура Эдвина выражала самообладание и достоинство. Отблески свечей мерцали на пуговицах его куртки. «Я уже говорил вам, что ненавижу воины». но кто-то всегда будет их вести. Это факт нашего ничтожного бытия. Вы должны поверить, что оружие вашей семьи помогает предотвращать катастрофы. Такой взгляд на вещи позволил мне пережить много холодных ночей. Вам бы он тоже не помешал». «Что ты имеешь в виду?» «Ваше душевное спокойствие». Эдвин снял кепи и провел рукой по редким седым волосам. «Я знаю, что последние несколько лет вы были очень угнетены. Смерть Сандры, трудности с работой, теперь вот болезнь отца. Вы всегда были чувствительны. м Я знаю, что жизнь в этом мире для вас очень тяжела». «Разве не так?» «Так», — сказал Рикс. Эдвин кивнул. «Когда вы позвонили в тот день из Нью-Йорка, я услышал в голосе отчаяния». еще раз почувствовал его, когда вы сказали, что хотите написать историю семьи. Мир может оказаться коварным, Рикс. Он бывает невыносим для человека с тонкой кожей». «Мне не по себе», — признался Рикс. «Даже очень. Кажется, это с тех пор, как умерла Сандра. Я так сильно ее любил, Эдвин. Вместе с ней как будто умерла часть моей души, словно во мне погасили свет. Теперь я чувствую в себе...» «Лишь т е м у Он замолк, но понял, что Эдвин ждёт продолжения. И тогда начались кошмары. Какие-то вещи мерещатся. Их сути я просто не могу понять. В отеле «Де Пейзер» Бун повесил пластмассовый скелет в дверях тихой комнаты так, чтобы он качался прямо перед моим лицом. И с тех пор мне регулярно видится эта штуковина, но только с каждым разом на ней всё больше крови. Понимаю, это дико звучит, но... Я снова и снова вижу то, что пугает меня до смерти. Что-то вроде дверной ручки с мордой ревущего льва. Она сделана из серебра и просто парит в темноте. Может, где-нибудь в лоджии есть такая дверь? Как думаешь?» «Рикс, в лоджии тысячи дверей», — сказал Эдвин. И я не присматривался к их ручкам. «Но почему вы решили, что этот кошмар связан с лоджией?» «Я не решил, а только предполагаю». Возможно, видел такую дверь, когда бродил по лоджии. И тут игрушечный скелет был из пластмассы, но сейчас он кажется настоящим». «Для вас это было ужасное испытание», — тихо сказал Эдвин. «Провести одному долгие часы в темноте. Я благодарю Господа, что нашёл вас тогда. Но это случилось очень давно. Рикс, надо дать страхам перед лоджией уйти». «Однако вынужден признать, что л о д ж и частенько обводила меня вокруг пальца. Несколько раз я так заблудился, что был вынужден звать на помощь. Кстати, это мне напомнило, зачем я вас искал. Вы не видели утром Логана?» «Логана? Нет, а в чём дело?» «Я думаю, он сбежал. У нас возникли разногласия. Он, кажется, считает, что я слишком требователен к его работе. Этим утром Логана не было в комнате, когда я пришёл его будить». «Скатертью дорожка», — н а т я н у т о сказал Рикс. «Логан никогда бы не смог занять твое место. Надеюсь, теперь ты это понимаешь». Я искренне думал, что Логан способен сделать что-то в своей жизни. Кэс говорила, что я свалял дурака. «Может, она права». Эдвин нахмурился. Рикс не привык видеть такое выражение на его обычно спокойном лице. «У Логана совершенно отсутствует дисциплина». Я узнал об этом, когда Роберт рассказал мне о всех переделках, в которых тот побывал. Но я хотел дать парню шанс. Он ведь б о д е н Так ли это плохо? Вовсе нет. Может быть, ты излишне доверчив? Вот и Кэс сказала то же самое. Я пока не буду звонить Роберту. Дам Логану время до вечера. Но если он не справляется, кто займёт моё место? Эдвин вздохнул. Выпороть бы его как следует». Он давно вышел из того возраста, когда можно поркой вправить мозги. Эдвин вздохнул. «Я ещё не был возле лоджии. Если Логан пошёл туда один после того, как получил мой совет этого не делать, то он так же глуп, как и непослушен. Ну что ж, не буду вам надоедать. Логан — это моя проблема». Он направился к дверям библиотеки. «Эдвин, гость остановился». р и к смахнул рукой в сторону картонных коробок. «Я в них роюсь, чтобы узнать, как Ладлоу Эшер вернул трость в семью. Знаю, что она была похищена тем самым человеком, который убил на дуэли Арама Эшера, и отсутствовала как минимум 13 лет. Очевидно, трость очень важна. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения по поводу того, как Ладлоу мог её заполучить? Может, ты слышал что-нибудь от отца или матери?» «Нет». Но это было сказано так быстро, что Рикс мгновенно навострил уши и встал между Эдвином и дверью. «Если ты что-нибудь знаешь, расскажи. Кому это повредит?» «Не маме и уж, конечно, не папе». «И не вам, Скэс». Он увидел на лице Эдвина нерешительность. «Ну, пожалуйста». «Рикс, я не... Это важно для меня, и я должен знать». За окнами библиотеки, как г у л к и барабан, прогремел гром. «Хорошо», — сказал Эдвин покорным голосом. «Я знаю, как Ладлоу нашёл трость. В возрасте Логана я был точно таким же, как он. Я ненавидел работу и нашёл хорошее место, чтобы прятаться. Библиотеку в подвале лоджии». Он загадочно улыбнулся. «Я, бывало, воровал сигары из курительной комнаты и таскал в своё укрытие. д ы м и л среди журналов и книг. Удивительно, как дом не поджёг». — Естественно, я много читал. — И ты что-то нашёл насчёт Ладлоу и Трости? — нажимал Рикс. — Среди прочего. Это была подшивка старых газет. Конечно, дело очень давнее. Я не уверен, что моей памяти ещё можно доверять. — Расскажи всё, что помнишь. Эдвин по-прежнему глядел неуверенно. Он было снова запротестовал, но затем вздохнул и медленно опустился на стол. — Хорошо. сказал он, глядя на свечи, горевшие в канделябре на столе. «Я знаю, что Лютер Бадейн, мой дедушка, летом 1882 года поехал вместе с Ладлоу в Новый Орлеан. Ладлоу хотел повидаться с Шан, своей сводной сестрой. Она жила за городом в женском монастыре, где провела более восьми лет. «Шан была монахиней?» — спросил Рикс. «Я думал, она стала пианисткой. Разве она не училась музыке в Париже?» училась. Очевидно, она была музыкальным гением, потому что уже в 10 лет сочиняла мелодии. Насколько я помню, когда её отца убили, Шан а жила в Париже. Его смерть, должно быть, для неё явилась страшным ударом. Застенчивая и нежная девушка, она боготворила Арама Эшера. Но она не пала духом и закончила образование. На выпускном экзамене в консерватории Шан играла концерт собственного сочинения. Глаза Эдвина, казалось, потемнели, он смотрел мимо Рикса в прошлое. Концерт был написан в честь её отца. Шан получила высокие оценки на выпускных экзаменах. Вернувшись в Америку, она сразу же отправилась в концертный тур. Как же она стала монахиней? После того, как Шан уехала, директриса академии повесилась. — продолжал Эдвин, словно не слыша вопроса Рикса. Во время своего турне Шан играла то, что стало известно как «Эшеровский концерт». В библиотеке Лоджии хранятся десятки хвалебных статей о её выступлениях. Турне продолжалось более четырёх месяцев, и везде, где Шан играла, она имела феноменальный успех. Затем начались самоубийства. «Самоубийства? Не понимаю. Сперва никто не мог понять». «Дюжина в Нью-Йорке, десять в Бостоне, восемь в Филадельфии, еще двенадцать в Чарльстоне». И все они слышали Эшеровский концерт. Рикс внутренне съежился. Он вспомнил выцветшую фотографию маленькой счастливой девочки, сидевшей за большим белым роялем. «Ты хочешь сказать, что музыка была как-то связана с самоубийствами?» «Похоже на то». Голос Эдвина стал мрачным. «Музыка была такой...» Прекрасный и странный, что еще долго после прослушивания действовала на подсознание. Заинтересовалась пресса. Когда Шан со своей свитой сошла в новом орлеане с поезда, газетчики накинулись на нее как свора охотничьих собак. За вокзалом стояла толпа. Е е называли убийцы, кричали, что она ведьма, которая сочинила сатанинскую симфонию. Стресс для Шан был слишком сильным, и она прекратила выступление. Следующие несколько лет она провела в Новоорлеанской лечебнице для душевнобольных. После того, как её выписали, она ушла в женский монастырь. И не возвращалась в Эшерленд? Разве она не похоронена здесь, на кладбище? Нет, здесь ей поставили памятник. Но похоронена, Шан, в Новом Орлеане. Точно неизвестно, зачем Ладлоу ездил к ней, возможно, чтобы привезти домой. Как бы там ни было, она не уехала из монастыря». Эдвин помедлил, собираясь с мыслями. На стене нечётко вырисовывалась его тень. «В Новом Орлеане были сильные бури и наводнения. Поезда отменили», — тихо продолжал он. «Ладлоу и Лютер забронировали места на Голубой Луне. Это один из последних пароходов старика Кордвейлера. Согласно описанию данному газетами, пароход был в плачевном состоянии. Так или иначе, Ладлоу как-то позволил увлечь себя в дальнюю каюту для игры в покер. И так началось возвращение семейного скипетра. Пока Эдвин говорил, над Эшерлендом п р о з в у ч а л приглушенный гром. В своем воображении Рикс увидел некогда гордую, а ныне всю в неприглядных заплатах из дешевой доски, голубую луну, с трудом плывущую на север, п о в ы ш е д ш и й из берегов Миссисипи. В корме при свете ламп шла игра в карты. ставки были высоки. 24-летний Ладлоу сел за круглый карточный стол, но это оказалась не просто игра. Мистер Тайсон, пожилой джентльмен в цилиндре, который завёл в баре разговор с Ладлоу, представил его остальным игрокам. Ладлоу назвался Томом Уайтом, понимая, что пожилой джентльмен, вероятно, ищет овцу, которую можно остричь, а фамилия Эшер может быть ему знакома. Ладлоу часто прибегал к такой предосторожности». Ладлоу кивнул по очереди каждому из них, лысому мужчине крепкого сложения, который носил кричащий бриллиантовый перстень и назывался Николсом, с двумя «Л», кофейно-смуглому человеку по имени ч е н с У него была козлиная о б о р о д к а а правый глаз прикрывала коричневая бархатная повязка, и худому негру, который назвался Брезреном. В одной из его широких ноздрей была продета булавка с рубином, Ладлоу налили стакан виски, предложили отличную гаванскую сигару. И игра пошла. Голубая луна, качаясь, тащилась по неспокойной реке. Всё скрипело и стонало так, будто она вот-вот развалится. Карточный стол был усыпан купюрами в 50 и 100 долларов, а развешанные в каюте керосиновые лампы ярко горели в клубах сигарного дыма. Ладлоу рассчитывал быстро проиграть некоторую сумму и оставшуюся часть длинного путешествия в Сент-Луис провести в баре. Так что, выиграв менее чем за час почти пять ы с я ч долларов, он был изрядно удивлен. Тайсон налил ему еще виски и похвалил за умелую игру. Но Ладлоу не делал ничего особенно ловкого. Фактически, большая часть выигрыша ему удалась, когда партнеры пасовали. Николс, с умелыми интонациями бывшего актёра, неожиданно предложил удвоить ставки. «Я знаю, что над моей глупой головой тяготеет рок», — сказал он с тонкой усмешкой. «Но, возможно, удача изменит этому молодому человеку». «Я в этом не так уверен, мистер Николс», — ответил Тайсон. «Наш мистер Уайт довольно проницателен. Что скажете, мистер Уайт, вы согласны?» Ладлоу знал, что в такой ситуации следует брать деньги и бежать. Все смотрели на него. Повисла напряжённая тишина. Ладлоу решил поиграть. «Я согласен», — сказал он. К его удивлению, он продолжал выигрывать без всяких видимых усилий. Быстрый ум Ладлоу вычислил шансы сторон. Не нужно было быть гением, чтобы понять, его готовят к крупному проигрышу. Действовали партнёры медленно и осторожно. для начала брезран сорвал крупный куш который состоял в основном из денег ладлоу затем ладло стал выигрывать лишь один кон из ч е т ы р ё х а его гора фишек быстро тала я но всякий раз когда казалось что ладлоу может бросить карты и встать из-за стола ему позволяли сорвать приличный куш с ним забавлялись он это знал и все они должны были быть заодно чтобы так разыграть спектакль возможно Тайсон выбрал его из-за хорошей одежды, или из-за бриллиантовой булавки, или из-за толстой пачки денег, которую он доставал, расплачиваясь в баре. Хотя игроки, казалось, были невинно сосредоточены на собственных картах, создавалось впечатление, что они наверняка знали, что за карты на руках у Ладлоу, и в соответствии с этим делали ставки. Ладлоу был озадачен. «Как им это удается?» Он перестал пить виски, к о т о р ы й ему настойчиво предлагал Тайсон, и изо всех сил сосредоточился на картах. Ладлоу поставил последнюю тысячу долларов из своего выигрыша, когда его пальцы нащупали в левом нижнем углу короля пик три малюсенькие, едва выступающие точечки. Другие карты также имели различные комбинации точек на том же самом месте. Ладлоу понял, Такой краб не под силу заметить пьяному, который убежден, что к нему снова вернется удача. Карты были помечены, казалось, случайными наборами мелких точек. Этот запутанный код ясно говорил сдающему, какая у кого карта. Ладлова внутренне улыбнулся, стоявший перед ним двойной з а д а ч е расшифровать этот код и взять под контроль колоду. «Ну, — сказал он, — добавив невнятности в голос, когда проиграл еще 400 долларов. — «Я думаю, с меня достаточно, джентльмены!» Он стал подниматься. Тайсон схватил его за руку. «Еще один кон, мистер у а й т Я чувствую, что вам сегодня везет!» Ладлоу выиграл следующий кон и еще один. Затем пошла полоса серьезных неудач. Его выигрыш кончился, и он играл уже на собственные деньги. Контроль за колодой переходил по кругу стола, а выигрыш Ченса рос. с На протяжении следующего часа, пока голубая луна боролась с течением, а по крыше барабанил проливную дождь, мозг Ладлоу, сидевшего с непроницаемым лицом, работал как машина. Будто заправский математик, он подсчитывал шансы, а его пальцы поглаживали карты, запоминая каждую комбинацию точек и соответствующую ей карту. Он более часто стал сбрасывать карты, сохраняя свои деньги. потом краем глаза поймал быстрый взгляд Ченца, брошенный на Тайсона, и удача вернулась к нему в виде крупного выигрыша, воодушевляя делать безрассудные ставки в следующей партии. Ладло узнал, что чем чаще он сдает, тем выше шансы побить шулеров их собственным оружием. Но они были опытнее, и ему по-прежнему приходилось разыгрывать обалдевшего дурака в ожидании той минуты, когда придет время их уничтожить. Он сосредоточил всё внимание на картах, которые сдавал, скользя пальцем по помеченному уголку. Но он был неопытен и узнавал лишь половину карт. Пришлось ждать ещё шесть раздач, прежде чем он снова получил право сдавать. На этот раз он намеренно делал это медленней. Хотя Ладлоу проиграл Брезрону, процент узнанных карт заметно вырос. Когда он сдавал в следующий раз, он уже проиграл 70 м ь тысяч долларов собственных денег. Глаза других игроков горели азартом. Они чувствовали запах свежего мяса и жаждали крови. Пора. «Джентльмены», — сказал а д л о у перетасовав колоду. «Я чувствую руку судьбы. Что скажете, если мы поднимем сумму первой ставки?» На лице Тайсона появилась скользкая улыбка. «Еще по 1000 долларов на каждого, мистер Уайт?» «Нет, сэр». ответил Ладлоу. «Ещё по 100 10 я т ы с я ч долларов на каждого. Наличными». В неожиданно повисшей тишине он аккуратно положил колоду перед собой, достал банкноты из своего сюртука и опустил на середину стола. «Это чертовски крупная сумма», — сказал Николс. Его взгляд перебегал от одного игрока к другому. «В чём дело?» Ладлоу разыграл тупое удивление. «Вы, джентльмены, не готовы к такой игре?» 100 10 я т ы с я ч долларов за первую ставку на одного игрока?» б р е з р а н вынул сигару изо рта, его глаза превратились в тонкие щели. «А какой предел?» «Небеса!» — сказал Ладлоу. «Кто-нибудь желает?» Воцарилась тишина. Тайсон нервно откашлялся и залпом проглотил стопку виски. Сидящий на другом конце стола Ченс, пристально глядя на Ладлоу, холодно улыбнулся. «Я играю!» — сказал он. Он вынул из внутреннего кармана коричневого бархатного сюртука пачку банкнот и, отсчитав 10 с я т ы с я ч долларов, накрыл ими деньги Ладлоу. «Я выхожу из игры, д ж е н т л ь м е н ы сказал Брезрен. Николс нерешительно посопел, а затем поставил деньги на кон. Тайсон медлил. Его глаза, став змеинами, изучали лицо Ладлоу. Затем он хмыкнул и выложил 10 с я т ы с я ч долларов. Теперь от Ладлоу требовались точность и аккуратность. Он медленно сдавал, скользя пальцами по точкам и распознавая каждую карту перед тем, как сдать следующую. Когда карты были сданы и обменены, у Ладлоу оказались пара десяток, дама червей, пятерка бубен и пятерка червей. По его расчетам, у Тайсона были два туза, у Николса разношерстная карта, а у Ченца две пары — валеты и девятки. «Играем?» — тихо спросил Ладлоу. Тайсон начал с тысячи долларов. Николс уравнял. То же сделал и Ченс. «Я принимаю вашу тысячу», — сказала м л а д л о и поднимаю ставки ещё на десять тысяч». Он вынул банкноты и кинул на стол. и з рта Николса вместе с сигарным дымом вырвался сдавленный кашель. Лицо Тайсона стало приобретать желтоватый оттенок. Он взял свои карты и уставился на них, словно пытаясь прочитать будущее. л а д л о встретился взглядом с сидящим напротив Ченсом. Его лицо ничего не выражало. «Ну?» — ворчливо спросил Ладлоу. «Игрок, который убегает», — сказал Тайсон, положив карты на стол, — «сохраняет жизнь, чтобы выиграть в следующий раз. Прошу прощения, джентльмены». На носу у Николса выступили капли пота. Со сдавленным стоном он оттолкнул свои бесполезные карты. «Вы думаете, что поймали меня?» Единственный глаз Ченса был цвета тёмного топаза. «Нет, сэр!» — он начал отсчитывать банкноты, но на восьми тысячах т р долларах деньги кончились. «Вам не хватает, сэр», — сказал Ладлоу. «Думаю, ваша игра на этом закончена». Он начал сгребать деньги к себе. Но Ченс быстро вытянул руку и вцепился в запястье Ладлоу. Глаза игрока сверкали, горькая усмешка кривила рот. «У меня есть вещь!» — выдавил из себя Ченс. «Способная, как мне кажется...» покрыть недостаток». Он нагнулся к полу и выложил на стол предмет, при виде которого у л а д л о отхлынула кровь от лица. Это был скипетр Эшеров, трость с головой льва. «Прелесть, верно?» — спросил Ченс. «Она принадлежала раньше богатому человеку. Взгляните на отделку серебряной головы, на гладкое, как стекло, черное дерево. Это подарила мне жена богатого человека. Мы с ней, скажем так, были хорошо знакомы». Ладлоу посмотрел Ченсу в лицо и понял, что играет в карты с человеком, который убил его отца. Сердце бешено заколотилось, а кровь снова прилила к лицу. «Что...» «Заставляет вас верить, сэр, будто эта палка стоит 17 сотен долларов». «То, что она волшебная!» — сказал Ченс, наклонившись к Ладлоу с заговорщической улыбкой. «Видите этот шрам, мистер Уайт? 6 лет назад в Атланте мне выстрелили прямо в лицо». в упор из небольшого пистолета. Я потерял глаз, но выжил, потому что в руке у меня была трость. Два года назад в поезде меня пырнули в живот. Нож вошёл глубоко, но рана зажила за неделю. В Канзас-Сити женщина порезала мне шею разбитой бутылкой. Доктор сказал, что я должен был истечь кровью, но этого не произошло. У меня в руке была трость. Она волшебная. и поэтому стоит 1700 долларов и даже гораздо больше». Ладлоу взял трость и пристально рассмотрел голову льва. Его руки дрожали. «Оно приносит счастье», — сказал ч е н с «Посмотрите на меня, я — ходячее доказательство». «Ваши удачи просто шли своим чередом, мистер Тайгры», — сказал Ладлоу с давленным голосом. ч е н с р э н д е л ь в Тайгра казался таким ошеломлённым, будто его легнула в голову лошадь. «Меня зовут л а д л о Эшер. Вы убили моего отца, Арама Эшера. Я думаю, полиции интересно было бы узнать». Но тут т а й г р вскочил, выкрикнул ругательство и опрокинул стол на Ладлоу. Карты, деньги и фишки полетели в воздух. Николса завизжал, как ошпаренная крыса, а Тайсон упал со стула. Когда Ладлоу, ж и м а я трость, повалился назад, Тайгра уже доставал из к о б у р ы под сюртуком револьвер фирмы Эшер под названием «Защитник джентльмена». «Нет!» — закричал Брезрен, хватая его за руку. Пистолет дёрнулся, и выстрел в дребезги разнёс лампу. На пол и стены брызнул горящий керосин. Вторая пуля попала в голову Тайсону, когда тот, шатаясь, поднимался с пола. Затем Тайгра оттолкнул Брезрена и дважды выстрелил в опрокинутый стол. Одна из пуль зацепила рукав Ладлоу, а другая, как кнут, обожгла край левого уха. «Убийство — Убийство! — заорал Николс. — На помощь! Тайгра выскочил за дверь и помчался по узкому коридору. Ладлоу следовал за ним, жажда мести кипела в его крови. Выбежав из дверей на прогулочную палубу, Ладлоу обнаружил Тайгра, стоявшего в шести футах от него у фальшборта. Со звериным рыком Тайгра поднял пистолет, чтобы выстрелить Ладлоу в лицо. Но Ладлоу со своей тростью оказался проворнее. Он ударил противника по руке, прицел сбился, и пуля прошла над плечом. Затем Ладлоу яростно накинулся на Тайгра. Раздался треск фальшборта. Вцепившись друг в друга, они полетели за борт в бурную реку. Под водой Тайгра ударил Ладлоу пистолетом. Ослеплённые илом, они крутились на месте, захваченные сильными потоками. Ладлоу ударился спиной обо что-то твёрдое. Голову заполнили рёв и стук, и он понял, что их затянуло под голубую луну. Над ними было днище корабля, а в опасной близости от них — вращающееся колесо. Ладлоу не жалел ударов крепкого кулака. Молодой человек вцепился в сюртук Тайгра, но тот пнул его в живот, и драгоценный воздух вышел изо рта. Тайгра вырвался на свободу. Он отчаянно пытался уплыть, Стремительный подводный поток подхватил Ладлоу, но в следующее мгновение он застрял в ветвях затонувшего дерева на десятифутовой глубине. Он пытался вырваться, из лёгких уходил последний воздух. Тайгра был подхвачен потоком, который нёс его к поверхности. Он ударился головой о дерево и жадно вздохнул. Но облегчение вмиг сменилось ужасом. Река бурлила вокруг него, подбрасывала кверху. и вот его голова застряла между двумя планками грибного колеса. Тайгра завопил от ужаса и чудовищной боли. Крик тотчас сменился с давленным стоном, и горстка людей, в полном смятении наблюдавших эту сцену, увидела, как корчится тело р е н д е л ь ф а Тайгра. Грибное колесо, обернувшись жутким вращающимся эшафотом, подняло Тайгра наверх и низвергло в воду. Миг спустя он снова появился, уже бездыханный и покрытый илом. И тут под воздействием колеса со дна поднялось облепленное водорослями дерево. На его верхних ветвях висел Ладлоу Эшер, полузахлебнувшийся, но крепко сжимавший в руке отцовскую трость. Рикс пристально смотрел на портрет погруженного в раздумья л а д л о р э н д о л ь ф Тайгра верил, что трость защищала его от смерти?» тихо спросил он По крайней мере, такую историю поведал Никол с репортером. Конечно, он мог сказать всё, что угодно, лишь бы отвести п о д о з р е н и е от себя. Я помню, пару дней назад мама что-то говорила о папе. Что его сбросила лошадь, и он ударился головой. Рикс повернулся к Эдвину. Она сказала, что он встал, отряхнулся и пошёл, как будто ничего не случилось. Насколько я знаю, папа никогда не получал серьёзных травм. Эдвин поднял брови. «Вы хотите сказать, что трость как-то с этим связана?» «Я не знаю. Но если тайгры, пока он владел тростью, не брали ни пуля, ни нож...» «Вы мыслите, как писатель», — сказал Эдвин. «Это всего лишь трость, а не волшебная палочка. Я повторил историю так, как мне помнилось из газетной статьи. Думаю, не нужно говорить, что газеты в те дни безумно всё преувеличивали». Рикс пристально смотрел на Эдвина. «А что, если она волшебная?» — спросил он. «Магический амулет или что-нибудь в этом духе? Вот почему она защищала Тайгра до тех пор, пока Ладлоу не вернул её обратно, и поэтому каждый эшер держит трость так близко к себе. Посмотри на эти портреты!» Эдвин кивнул. «Я знаю, но трость — это ещё и символ власти». Естественно, что она присутствует на всех портретах, и понятно, что каждый глава семейства Эшер всегда держал её под рукой. Гром прогремел совсем рядом, и Эдвин чуть вздрогнул. «Собирается гроза!» «Похоже, скоро будет левень». Он поднялся с кресла. «Я не хотел рассказывать вам эту историю из-за того, что знал а Шан ы и Эшеровском концерте. Это могло пойти во вред репутации вашей семьи». Рикс прошёл под портретами, примечая, где на каждом из них расположена трость. «Эдвин, эта вещь нечто большее, чем просто символ власти», — твёрдо сказал он. Рикс вспомнил ощущение могущества, которое его переполнило, когда он взял трость. Испытывали ли люди, изображённые на этих портретах, подобное? Рикс поглядел на портрет Арама, и его поразила новая мысль. Понимал ли Арам, что погибнет на дуэли, так как у него... нет больше трости. И не использовал ли он это понимание против Тагра, просто не зарядив свой пистолет? «Что ж, мне нужно искать Логана. Если вы его увидите, передайте, пожалуйста, чтобы он обратился к Эс или ко мне». Эдвин остановился в дверях. «И обязательно съешьте ланч, Рикс. Нет смысла истощать себя». «Хорошо», — сказал Рикс, и Эдвин вышел из библиотеки. Теперь у него была информация, нужная Уиллеру Дунстону. Не исключено также, что Дунстон сможет пролить свет на записную книжку с рисунками и математическими формулами. Взяв ее, Рикс вышел из библиотеки. Когда он пересекал курительную комнату, над ш е р л е н д о м разнеслись яростные раскаты грома. Деликатный механизм изысканно украшенных дедовских часов, которые ввиду состояния у о л е н а больше не заводили, издал т и х и е м у з ы к а л ь н ы е звон. ы Рикс взглянул на медный маятник и застыл на месте. Словно щелчок замка, у него в голове сработало понимание. Он открыл записную книжку там, где были рисунки, и сравнил их с длинным, украшенным на конце полумесяцем штоком маятника. Это были рисунки маятников с отвесами различной формы. «Маятник», — подумал он, — «секретный проект Уолина». Эта книжечка, очевидно, выдала замыслы о л и н а «Чья она? И что это означает?» Пока он стоял, переводя взгляд с книги на часы деда и обратно, ему показалось, будто он всего на секунду почувствовал дрожь пола под ногами. Стены тихо застонали, и повисла тишина. С быстро бьющимся сердцем Рикс ждал новой вибрации, но ничего не последовало. У него было много вопросов к Уиллеру Дунстону, и он поспешил в свою комнату за газетой с описанием смерти Синтии Эшер. На этот раз, — поклялся Рикс, — я добьюсь своего. Я увижу рукопись под названием «Время расскажет историю».